Глава сороковая. Сергей с трудом скрывал нетерпение, постоянно глядя на часы. Даня ушёл ночевать к Игорю, а Тамара словно нарочно задерживалась, раздумывая, что взять в короткую поездку. Он бы давно сбежал на работу, лишь бы не участвовать в этих сборах, но было слишком рано, это могло выглядеть подозрительно. Особенно сейчас, когда Тамара, словно что-то чувствуя, постоянно пыталась поймать на лжи, Например, два дня назад она окликнула на улице Лёшу и невзначай поинтересовалась, правда ли, что Сергей полдня провёл в архиве. Лёша подтвердил, что так и было, а потом, рассказывая об этом, смеялся, в шутку интересуясь, почему Тамара вдруг стала его проверять. Это надо было прекращать, и чем быстрее, тем лучше. Как бы Сергей не избегал проблематичных и тяжёлых разговоров, придётся его пережить. Единственное, что он никак не мог решить, Как преподнести новость о том, что он хочет развода? Сразу сказать об их с Инной отношениях было самым худшим вариантом. Во-первых, неизвестно, что и как Инна скажет Руслану. Во-вторых, сказать, что изменяет ей уже месяц с другой, слишком жестоко. К тому же они вообще не говорили сынное о будущем, что если ее все устраивает, и она не собирается ничего менять. Сергей готов был принять любое решение, но отчетливо осознавал, что вне зависимости от исхода жить с Тамарой больше не хочет. При мысли о ее реакции его бросало в холодный пот, но он заслужил любой упрек. Даже если она поначалу захочет его убить, это тоже будет заслуженно. Сейчас, наблюдая за тем, как она стоит над раскрытым чемоданом, уперев руки в бока и бормочет под нос, перечисляя то, что взяла с собой, он задумчиво улыбался. Тамара все же давно стала родной. частью семьи, частью его самого. Она не заслуживает такого отношения, не заслужила его предательства. Пусть его порой раздражал ее вспыльчивый характер, это не повод для измены. Но что делать, если его сердце наконец застучало в такт с другим, но так и не смогло войти в резонанс с сердцем Тамары? Правильно ли лишать возможности стать счастливым, а заодно лишать будущего счастья ее? Ведь где-то наверняка есть человек, который сможет полюбить так, как она того заслуживает. — Ты счастлива? — вдруг спросил он, когда Тамара закрыла, наконец, чемодан. — Что? — она недоуменно нахмурилась. — Что ты имеешь в виду? — Ты со мной счастлива? Сергей сидел в кресле, смотрел из-под лобья. Кто дернул за язык? Но от чего то получить ответ было жизненно необходимо именно сейчас. — Серый! — мягко улыбнулась Тамара. склоняясь к нему и кладя ладони на щёки. — Конечно, я с тобой счастлива. Что за глупый вопрос? Она звонко его поцеловала и выпрямилась. — Хотя иногда мне бы хотелось, чтобы мы больше времени проводили вместе. Сергей прикусил язык, останавливая готовые сорваться слова. В животе свернулся мерзкий клубок, а сердце тоскливо заныло. Сказать ей сейчас? Предупредить, что по возвращению ждёт разговор. Нет, тогда Тамара, может, и не уедет, а ему для начала надо обсудить всё с Инной. Он заставил себя непринуждённо улыбнуться, поднялся, чтобы проводить до дверей. — Прости, что не могу пойти на вокзал. Я уже опаздываю. Мягкое поглаживание от уха по шее заставило Тамару довольно улыбнуться. Она потёрлась его ладони прошептала. — Я буду скучать. — Тома, ты вернёшься уже завтра? Он усмехнулся. — Не успеешь. — Посмотрим. Она сверкнула кошачьими глазами. Уехала. Сергей будто стал на десяток килограмм легче, стремительно перемещаясь по дому. Надо было подготовиться, пока есть время. Потом из офиса его никто не выпустит. Он быстро сбегал в ближайший магазин, купил вино, не глядя покидал в корзину фрукты, шоколад и сыр. Подумал, что ночью они точно проголодаются. Плюнул на нелюбовь к полуфабрикатам и добавил пару коробок пиццы. Задумчиво улыбнулся, представив, как подарил бы ей цветы. К сожалению, эту идею пришлось отбросить. Домой их Инна точно не смогла бы принести, а оставлять у себя, вызывать лишние вопросы. Весь день он с трудом пытался вникнуть в работу. Несколько раз даже прослушал, что спрашивает Лёша, пока тот не окликнул. «Серёг, ты здесь вообще?» «Что?» «Я говорю, что ты думаешь о чертеже детского сада? Ты его просмотрел, там всё в порядке?» «Ещё вчера просмотрел». Невольно вздохнул Сергей. Лёша честно пытался вникнуть в дела быстро, но пока явно не дотягивал до Никиты. «Всё в порядке, можешь подписывать». «Знаешь...» — Лёша со вздохом потёр переносицу. «У меня иногда такое чувство, что голова взрывается. Как ты держишься столько лет?» «Разве у меня есть выбор?» Сергей тонко улыбнулся. Невольно вновь подумала о Никите. Но на твоём месте я бы больше времени уделял семье. Работа не главное. — Это точно, — проворчал Лёша. — Ну, может, я тут наоборот от семьи прячусь, а? Он подмигнул. — Ты наверняка тоже. — Может быть, может быть. Сергей вновь задумался. В словах Лёши был резон. Может, именно благодаря работе он столько лет не замечал, насколько они с Тамарой разные. Просто плыл по течению, возвращался в дом, где ждут жена и сын. Жил, как все, не анализируя, не сопротивляясь. Принимал любое ее решение, соглашался и признавал вину, даже если ее не было. Думал, что именно это и есть нормальная семейная жизнь, когда живешь, как на вулкане, никогда не зная, что произойдет в следующее мгновение. Набросится ли Тамара с новыми упреками или затащит в постель, сыпая обжигающими поцелуями? Он настолько привык во всём, что касается их семьи, полагаться на неё, что не заметил, как растворился, потерял себя, превратился в гостя в собственном доме. Наверное, Сергей никогда не стал бы размышлять над этим, если бы не Никита и Света, ни внезапное расставание, когда все считали их идеальной семьёй. Именно это запустило разрушительный механизм самокопания и рассматривания собственной семейной жизни под микроскопом. И ещё пару месяцев назад Сергей подумать не мог о том, что может что-то поменять. А сейчас стоял за спиной Лёши и улыбался, предвкушая скорую встречу с Инной. Время как назло остановилось. Стрелки застыли в вязком летнем мареве. Июнь сразу начался с жары. Лёша ругался вполголоса потирая мокрую шею. А Сергей с тоской смотрел на груду документов, которые они сегодня не успели разобрать. Не будь у него дел, на вечер он мог бы остаться здесь, помочь, но в этот раз, впервые за несколько лет, вышел из офиса ровно в шесть, сославшись на то, что Лёше не стоит постоянно рассчитывать на его помощь. — Иногда мне нужно отдыхать, — усмехнулся он перед уходом. — Ты же не думаешь, что у помощников не бывает отпуска? — Хорошо бы, чтобы отпуск был и у самого босса, — беззлобно проворчал Лёша и махнул рукой. — Ладно, сбегай, я сам справлюсь. Оставшийся сейчас Сергей провёл, как на иголках. То принимался расхаживать по дому, то выходил на веранду, бездумно смотрел на низко летающих ласточек. В воздухе пахло влагой. Где-то за городом ушёл дождь, и сейчас он медленно пробирался сюда. Духота стала невыносимой, хотелось вдохнуть полной грудью. Не получалось. Сергей снова и снова поднимал глаза к небу, гадая, успеет ли Инна до начала дождя. Представила, как она будет стоять на его пороге, Она сквозь промокшая и улыбаться, так как умеет улыбаться только она, когда всё вокруг озаряется светом. Подумал, как он укутает её в пушистые полотенце и наберёт ванну с горячей ароматной водой, как будет её раздевать, ворча, что она совсем замёрзла. Он так размечтался, что не услышал шаги за спиной. Улыбнулся, когда ладони накрыли глаза, пробормотал шутливо: "Ты рано". Хотела сделать сюрприз. прошептала Тамара, потираясь носом ошейные позвонки. — Получилось?